Глава 28 Оковы с нас летают быстро, едва я осознаю, что это крик моей подруги. Нотки ужаса в её голосе сменяются мольбами о помощи, когда я вслед за Бьёрном взбегаю по ступеням. В её комнате горит свет, а внутри уже Анна. Обнимает плачущую дочь и прижимает к груди. Сара выглядит очень испуганной, на полу в гостевой спальне несколько осколков стекла от разбитого панорамного окна. «Там оно...» Увидев нас, задыхаясь, спешит поделиться она. «Успокойся», — просит бьорн касаясь её плеча. Ещё раз оглядывает спальню. «И расскажи толком, что случилось». «А где Ульрик?» — оглядываюсь я. В это время в комнату входит босая, сонная кая а бьорн выглядывает в темноту окна, чтобы оглядеть двор. Судя по звукам, внизу тоже какой-то переполох. «Ульрик был со мной, когда мы засыпали, он...» «Он пришёл, и мы...» — всхлипывает Сара, глядя в чёрный прямоугольник окна. «А ночью я проснулась от того, что что-то происходит, оно что-то на полу...» «Сабири из детка...» — стискивает её плечи Анна. «Это было что-то ужасное...» — облизывает губы Сара и потерянным взглядом оглядывает спальню. «Какой-то страшный искрежеощущий...» Звук на полу, затем бульканье и рычание. Я хотела тормошить Ульрика, но его рядом не оказалось, а потом... «О боже, это был Ульрик, да?» А потом... заставляет ее сфокусироваться на своем лице Бьерн. Сара сглатывает, берет себя в руки. Потом оно стало расти, у него загорелись глаза, обнажились острые зубы. Она трясет головой. Я сначала замерла от ужаса, а потом, когда оно двинулось на меня, вскочило. «Это... оно, оно...» Сара взмахивает руками. «Я думала, оно разорвёт меня на части. И тут откуда-то из-под кровати зашипел кот, и чудище выскочило в окно. А через пару секунд раздался выстрел». «Господин Хельвин!» врывается в комнату один из охранников с выпученными глазами. «В саду был волк, я выстрелил, но сомневаюсь, что попал». Зверюга перескочил через ограду и метнулся в лес. «Что прикажете делать? Доложить вашему отцу?» «Нет», — решительно отвечает Бьерн. «Ему сейчас не до этого. Отправляйся вниз и будьте начеку». «А что?» — смятенно уставляется на окно мужчина. «Что здесь произошло? Он забрался в дом?» «Ничего, я разберусь, ступай», — выпроваживает он его. «Нет!» Стонет Сара, оседая на колени. «Нет, только не это!» И тут же вскакивает, бросается к бьорну «Ты же знаешь, что там в лесу. Ему нельзя сейчас быть там, бьорн сделай же что-нибудь!» «Я найду его», — говорит он. «Оставайтесь здесь!» И выходит из комнаты. «Ты точно не ранена?» спрашивает Анна, оглядывая плачущую дочь. «Мама, я даже не думала, что это Улли!» всхлипывает она. «Мама, я почему-то даже не сообразила, что это он, я так испугалась!» Я спохватываюсь и бросаюсь вслед за бьорном едва не сбив с ног Кайю. бьорн стой! Останься дома, Нее!» — бросает он через плечо. Даже не оборачивается, боится, что мой взгляд заставит его передумать. «Не делай этого!» — прошу я жалобным голосом. «Ты знаешь, что тебе нельзя в лес!» У меня паника, я выбегаю за ним во двор, где нам след глазеют сметенные охранники, прочесывающие каждый сантиметр сада «Останься, говорю тебе», — ускоряя шаг, — повторяет бьорн «Мне так страшно, что я могу его потерять, что здравомыслие отключается. Я вырываюсь за ним, за ограду, но Бьёрн уже бежит по следам волка, ныряя в лес. Слышится рык, затем хруст веток и шум травы». «Бьёрн!» — кричу я, спотыкаясь. И падаю на траву, где в темноте натыкаюсь на обрывки его одежды. Даже кроссовки, которые он машинально натянул на ноги при выходе, раскурочены, буквально разорваны в клочья от обращения. «Пожалуйста, пусть все будет хорошо», — прошу я мысленно, сама не знаю у кого. Но полная луна, висящая высоко в небе, будто издевается, наливаясь светом. Мгновение и тишину разрывает протяжный волчьи вой. «У-у-у-у!» «Позвоните Асфальду». Буквально приказываю я, возвращаясь в гостевую спальню с разорванной одеждой Бьерна в руках. «Сейчас», словно не придав значения жесткости моего тона, соглашается Анна, достает из шаровар телефон и выходит. Мы все на взводе, и женщина это понимает. «Почему я этого не предвидела?» причитает Сара, сидя на краю кровати. «Всякую чушь! Пожалуйста, а когда реально нужно ничего?» Почему я сразу не поняла, что это Ульрик? Мы же знали, что это будет с ним происходить. Не вини себя, ты была в шоке. Отрезаю я. Нужно убрать осколки, нужно делать что-то. Я не могу, не могу так просто ждать. Там целая куча охранников, решает добить меня Сара. Они их убьют. Это предсказание? Надеюсь, нет. Боюсь, предсказательница из меня так себе. Я больше вообще ничего не скажу. Никогда. Наверное, это полнолуние на Ульрике так повлияло, собирая тряпкой осколки, рассуждаю я. Возможно, это даже хорошо, так мы скоро узнаем, что составляет его природу, будет ли он нападать на людей, сможет ли обращаться только по зову или по собственному желанию тоже. Нужно было ему помочь, нужно было что-то сделать. Продолжает разгонять истерику Сара. Я же видела волка во сне, я же могла это предусмотреть. Всё будет хорошо. Игнорируя холод в желудке и озноб, утешаю ее я. Бьерн найдет его, и они вместе выберутся из леса, вот увидишь. Кая садится рядом с Сарой и молча кладет ладонь на ее плечо. «Я сообщила Асфальду», — возвращается в комнату Анна, Но он не мог долго говорить, в лесу начался какой-то шум, слышались выстрелы. «Что нам делать?» — вскакивает с кровати Сара. «Ждать». со спокойствием, похожим на равнодушие, отвечает её мать. «Что, просто ждать? Может, пойти за ними в лес? А если кто-то из них ранен, может, им требуется помощь?» «Ждать», — повторяет она. Я заметаю немногочисленные осколки в пакеты и замираю у окна. Внизу весь газон усеян битым стеклом. Вглядываюсь вдаль, ветер приносит от леса запах свежести и хвои и качает вершины вековых сосен так же легко, как занавески. «А кот молодец», — вдруг говорит Анна, — «защитил тебя, кто знает, что бы случилось, не окажись он рядом вовремя». «Ульрик не причинил бы мне зла», — отметает даже возможность подобного развития событий Сара. «Просто это его первое превращение. Он был не в себе. Бьерн говорит это очень болезненно. Когда их слова стихают, я ловлю себя на том, что молюсь, так, как умею, своими словами. Проходят, наверное, около двух часов». невыносимого ожидания, прежде чем во дворе раздается шум. Я соскакиваю из кресла в гостиной и бросаюсь к окну. Возле ворот какая-то суматоха. Выбегаю наружу, следом за мной спешат Анна, Сара и кая «Останьтесь пока внутри!» — кричу я. «Мы не знаем, что там, это может быть опасно». Оборачиваюсь, Анне удается удержать Кайю, но Сара упрямо шагает за мной, держась за бедро, инстинктивно прижимая ладонь к источнику боли. «Что происходит?» — интересуюсь я у одного из охранников. «Парень на грузовике требует, чтобы его впустили», — отвечает он. «Командир смены пытается дозвониться господину Хельвину, чтобы уточнить этот вопрос». «Парень?» — переспрашиваю я. И, не дождавшись ответа, бросаюсь к воротам, за которыми стоит большой автомобиль с работающим двигателем и выключенными фарами. Замираю у ворот, отсюда не видно лица... того, кто сидит в кабине. Это может быть ловушкой, но у меня нет выбора. Я прошу охранника, который стоит возле пульта. «Выпустите меня!» «Это небезопасно!» Даже не глядя в мою сторону, отвечает он. «Просто выпустите! Мне нужно поговорить с водителем грузовика!» «Таких инструкций не было!» «Глупость какая!» восклицаю я. Бегу к калитке, жму на кнопку и... Едва дверь начинает открываться, протискиваюсь получившуюся щель. Неизвестно, как долго они будут дозваниваться до Хельвина-старшего, а мне необходимо узнать, кто там за воротами прямо сейчас. Я подбегаю к грузовичку, совсем небольшой фермерский пикап с бортами. «Эй!» – машу руками. «Эй!» Водитель приникает к стеклу. Мне его лицо совсем не знакомо, и это на мгновение сбивает с толку. «Вы кто?» – спрашиваю я. К этому моменту к грузовичку подбегает запыхавшаяся Сара, за воротами слышатся взволнованные голоса охранников. «Кто это?» Подруга пытается разглядеть в полутьме лицо водителя, и тут дверца грузовичка распахивается, и из него на землю спрыгивает здоровенный детина в грязной рубахе с закатанными до локтя рукавами, в широких штанах и нелепых старомодных башмаках. «Ларс», — низким утробным голосом говорит он, «Это что?» Вглядываясь в пятна на его рубахе, произносит Сара. «Кровь!» «Ларс привёз парня, как просил господин Бек», — кивает он. «Его кровь, много крови». «Чья кровь? Кого ты привёз?» Она буквально хватает его за грудки. «Ларс сделал хорошо», — таращится он на неё с испугом. «Ларс никогда не делает плохо». «Отпусти его!» Я отцепляю Сару от здоровяка. «Ларс, она не ругается. Ларс, мы просто хотим, чтобы ты показал нам того, чья это кровь, и всё рассказал». «Там», — указывает он на открытый кузов с бортами. «Я его укрыл». Мы оббегаем кузов, и я вижу пустую клетку и тёмное пятно в глубине за ней. «Это тело, оно лежит без движения». «Помоги мне», — позабыв про боль в ноге, лезет в кузов Сара. Мне ничего не остаётся, кроме как подпихнуть её наверх, и только уже после этого я забираюсь в кузов сама. «Заезжай!» — орёт охранник. Ларс прыгает в кабину, хлопает дверь. «Господи!» — срывается голос Сары, едва она, наклонившись, стягивает край пледа, лежащего на полу тела. Я падаю на колени рядом и склоняюсь над лежащим. В этот самый момент грузовик начинает движение и подъезжает под свет фонаря. От увиденного у меня кровь стынет в жилах.